Томас Уайетт, 1503-1542 годы, поэт эпохи Возрождения, испытавший значительное влияние итальянской ренессансной поэзии. Его перу принадлежат лирические стихотворения, написанные в манере Петрарки, эпиграммы, сатиры. Основной темой его лирики являются тревоги и чаяния любви. Иногда у него звучат ноты уныния, и разочарование в придворной жизни. 96 стихотворений Уайетта были опубликованы посмертно в антологии «Песни и сонеты» 1557 год под редакцией издателя Ричарда Тоттела. 1525 под вопросом 1594 годы часто называемый просто «Тоттелевский сборник». Оценивая значение тоттелевского сборника, академик Алексеев пишет, под влиянием итальянских образцов в Англии реформированы были многие литературные жанры и усвоены новые поэтические формы. Прежде всего, реформа коснулась поэзии. В последние годы царствования Генриха VIII, кружок придворных поэтов, преобразовал английскую лирику в итальянском стиле. Важнейшими деятелями этой реформы были уайт и Сэр Рей. Сущность реформы состояла в заимствовании основных строфических форм итальянской поэзии и их адаптации к нормам английской поэтической речи. Однако высоко ценя итальянских поэтов уайт и Сэр Рей не были их слепыми подражателями, и поэтому творчески подошли к форме сонета, которая была... канонизирована петраркой нарушая принятое автором конценьеры деление 14 строк на два Катрена, четверостишая и два Терцета, трехстишая с рифмовкой аба абаба цц дц или цд е уэт стал выделять заключительный куплет двустишаяе а сэр рей вел перекрестную рифму эта модификация имела важное значение так как явилась своего рода английским эквивалентом итальянского образца к числу других итальянских заимствований уаэта относится также терцарима торцина буквально третья рифма выдержанное в пятистопном ямбе с дополнительным слогом. Все стихотворение разделено на терцеты, а каждая рифма, чередуясь с последующей, повторяется три раза, за исключением первой рифмы первого терцета и рифмы отдельно стоящей заключительной строки. Абба, ДЦБ, ЦДЦ, ДЦДЦ. Терцинами была написана божественная комедия «Данте». На английской же почве эта строфа в целом оказалась малопродуктивной. Ты бросишь ли меня? Скажи, скажи, что нет. Тебя ль ославит свет, виной скорбей и бед. Ты бросишь ли меня? Скажи, что нет. Ты бросишь ли меня? Твоя ль душа тверда? Богатство или нужда, но я любил всегда. Ты бросишь ли меня? Скажи, что нет. Ты бросишь ли меня? Хоть рок меня терзал, тебя не покидал твой преданный вассал. Ты бросишь ли меня? Скажи, что нет. Ты бросишь ли меня? В душе ко мне тепла, Ужель ты не нашла? О, до чего ты зла! Ты бросишь ли меня? Скажи, что нет. Перевод Владимира Владимировича Рогова. Рогов Владимир Владимирович Родился в 1930 году. Поэт-переводчик. Из англоязычной поэзии Переводил Уайетас, Рея, Спенсера, Лили, Марло, Джонсона, Кольриджа, Вордсворта, Байрона, Шелли, Китса, По и других поэтов.